Восемьсот восемьдесят седьмое, ноябрь двадцать второе. Спокойствие вырабатывается опытом. Если его не достает, значит, через опыт надо пройти. Опыт спокойствия, так назовем это трудное испытание. В условии преданности, любви и доверия он достигается много быстрее. Без доверия к водящей руке быть трудно спокойным. Темные шептуны. Породители беспокойств, тревог и сомнений стараются очень нарушить его и пользуются для этого всем. Они заменяют действительность очевидностью и правду обманом. Колеблющиеся сознание легко становятся их жертвой, ибо при колебании весов даже малый, лохматый шарик может иметь решающее значение, Поэтому любовь и преданность нужны, безусловно. Иначе как устоять? Совет. Утверждая преданность, любовь, отложить все острые, поднимающих вопросы до более благоприятных времен, лишь бы утверждаться. Щели в дне корабля надо срочно заделать, дырявые преданность и любовь не годятся. Поверх всего и всех утверждается близость к владыке. Оно и понятно, ибо, чтобы быть близким, ему не надо оставить даже и мысли, разделяющие и отделяющие от него. Близок и все, безусловно. Всем этим мыслям и чувствам и фактам сказать, а все-таки близок владыка и поверх вас смущающих и временных явлений сознания. Перед лицом всего меняющего и отдаляющего от него утверждается близость владыки. Все мешающее — фантома лишь маи, ставшей преградою на пути. Много ликов ее, смущающих, тревожащих и препятствующих, путь преградивших, надо быстрее пройти. Даже на кострах преданные и верные духи близость ко мне утверждали, призывая меня, — так и вы не смущайтесь и будьте со мною.